Глава двадцать вторая «Сейчас! Идем!» — кричит Слава, мягко поворачивая меня спиной к себе и застегивая платье. Целует в ложбинку на спине и тихо шепчет «Так и съел бы!» А затем, схватив за руку, тянет в прихожую, где томятся в ожидании обе змеи и маленькое чудо с хвостиками и в белом нарядном платье, выглядывающем из-под светлой шубки. «Знакомьтесь!» — улыбается мне Александра. «Это Маргарита!» Хочет быть твоей свидетельницей, Нать. Ты не против? Самая лучшая свидетельница, улыбаясь, наклоняясь к девочке. Все равно другой нет. Думаю с горечью. А так, хоть искренний маленький человечек. Протягиваю ладошку. Привет. А ты настоящая невеста или нет? Строго спрашивает меня нежное создание. Дует губки, точно такие же, как у мамы. Строго смотрит генеральскими глазами и, растопырив пальчики на ладошках, выдаёт малышка подобный смех. «Не понимаю». «Ну, конечно!» Сзади бубнит добродушный Лунин. «А где твоя фата и колонна?» «Невесты без фаты не бывают!» — восклицает моя свидетельница. «Маргарита права!» — неожиданно заявляет Юлия. И кивает на мой пуховик. «Ты в нём поедешь? Он не годится!» «Начинается!» — раздраженно бухтит Слава, закатывая глаза. Непонимающе смотрю на него. «Змеи решили сорвать нам свадьбу?» «Тогда зачем наряжались сами и одевали ребенка?» «Я сейчас!» — решительно произносит Юля и выбегает из дома. Пожав плечами, одеваю ее сапоги. Наблюдаю, как Слава важно застегивает китель и на правах будущей жены веду ладонью по сукну на крепком плече, стряхивая несуществующую плинку. В свадьбе быть, и никакая Юля нам не может помешать. Слава уже снимает с вешалки мой пуховик. Он, конечно, не сильно подходит к свадебному прикиду, но да ничего, другого у меня все равно нет. Запуская руку в черный стеганый рукав, когда в дом влетает Юлия, держа в одной руке белую норковую шубу, а в другой — диадему. «Надевай!» — заявляет решительно и добавляет с улыбкой. «Свадьба у нас, или как?» И, заметив мое смущение, поясняет. Я ее не носила, купила для особого случая. Вот он и настал. Слава, передает шубку Лунину, помоги невесте. Как Надя скажет, мотает головой он. Тут я вам не помощник. В шубе и в диадеме был в супер, вздыхает Юля огорченно. Я хотела как лучше. Идеально подходит, вставляет своей веской Александра. Кого мы хотим удивить, вздыхаю мысленно но где-то в глубине души шмоточница с сорокой поднимает голову. Обалденный вид получается. Ладно, сдаюсь я с улыбкой и по напряженным лицам вижу, как будто от моего согласия зависело еще что-то. Благополучие клана? Мир? Не знаю. Но что-то более важное, чем простой наряд невесты. Сзади шумно вздыхает Лунин. Ну, наконец-то! А Юля в порыве чувств прихватывает меня за шею и целует щеку. «Добро пожаловать в семью!» — смеется генеральша. «Меня приняли?» — даже не верится. Осторожно надеваю белую невесомую роскошь и сразу преображаюсь. «А теперь колонну!» — весело командует Маргарита и аж подпрыгивает от нетерпения. Она как ободок надевается, — замечает Юлия, протягивая мне настоящие произведения искусства. Бриллиантовые цветы переплетаются с такими же колосьями. Сразу видно, вещь очень дорогая. Давай выгулием ее, смеясь, предлагает Юлия, вкладывая мне в руки диадему. А мне закричать хочется от отчаяния. Свадьба превращается в настоящее торжество. Вот только с моей стороны никого нет. Осторожно прикасаясь к холодным камням, надеваю диадему на голову. И тут же становлюсь похожей на современных западных герцогинь, чьи фотки мелькают в интернете. Принцесса, нет, королевна. «Ну вот, теперь ты настоящая невеста!» Громко провозглашает Маргарита, прыгает от радости, а затем, остановившись, мотает головой. «А цветы, Слава!» «По дороге купим!» — строго объясняет генеральской дочери Лунин и велит как старший по званию. «Так, отряд, выезжаем!» А на парковке уже ждут машины с включенными двигателями. Вместе со славой сажусь на заднее сиденье его личного Мерседеса. Краем глаза замечаю, как большой серебристый рейндж-ровер усаживаются наши гости. Пацанов дома оставили весь лохмыляется слава. Они в прошлом году на юбилее Кирсанова расклотили напольную вазу в ресторане, Насились ураганом и снесли. Ущерб, конечно, Сергей Юрьевич компенсировал, но в СМИ вышло несколько статей о дебоше. Жуткая история. Отмахиваюсь небрежно и прошу серьезно. «Слава!» Набравшись смелости, кладу руку на крепкое полковничье предплечье. «Только не говори, что отказываешься!» – рычит он, захватывая в плен мои пальцы. И не собираюсь, заверяю, мотая головой и смаргиваю слезы. «Тогда что?» – требовательно спрашивает тон, аккуратно вытирая мои щеки. «Никому тебя не отдам, обратной дороги нет!» – шепчет глухо. От горячего дыхания обдает жаром щеки и декольте, задыхаясь от любви и желания. Лепечу из последних сил. Я хочу позвать друзей. Любу с Тимуром. У меня тут больше никого нет. Зови, конечно. Если успеет, будем рады. Кивает Слава. Достав из сумки сотовый, нажимая на частый контакт, но слышу лишь длинные гудки. Наверняка Люба уложил детей спать и отключил звук на телефоне. Вот же блин горелый. А может, и с малышкой прилегла, думаю, мазнув взглядом по серому свинцовому небу. Слишком быстро все происходит. Только генеральши успели собраться за отведенные пятнадцать минут. Или они знали раньше? Вздыхаю и не могу избавиться от смутного ощущения постановки. В кармане шубки жужжит сотовый, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Люба, наверное, прислала смс -ку. Достаю поспешный телефон и во все глаза смотрю на сообщение бабушки. Будь счастлива, моя любимая.